В четверг, декабря двенадцатого, приказал Иван Васильевич быть у себя после раннего завтрака диаком Бородатому и Курицыну. Завтракал великий князь вместе с Ванюшенькой. Заметил он еще раньше, на обеде у матери, как сын его явно жалел дядей. Посему решил он разъяснить ему суть дел своих семейных как наследнику и соправителю. «Помни, сыне мой». — заговорил Иван Васильевич за трапезой, — что со мной у тебя все едино. Токма мы с тобой, князи московские. Все же прочие князи — завистники наши и тайные вороги. Будь даже они дяди или братья единоутробные, все они от корысти и зависти обессилить Москву хотят, а нас со стола Великокняжеского вон согнать. Княже Иван, широко открыв глаза, перестал есть, И со страхом поглядел на отца. «По что ж бабунька за них стоит?» Спросил он растерянно. «Бабунька твоя, — молвил великий князь, — дел не разумея, как и ты вот, по доброте своей им норовит. Ты ж лишь отцу верь и ведай. Братья мои против нас с тобой. Они Москву у нас отнять хотят, как Шемяка у деда твоего отымал и со злобы ослепил его. Ты у бабки осем разведай, пусть она скажет тебе» сколь ей и нам, тогда еще детям слез и муки было. — Как же сие можно? — взволнованно прошептал княжич. — Бабунька сказывает, братья тобе верой правды служат. Иван Васильевич не ответил сыну на эти вопросы, но, помолчав, продолжал. — О том, что днесь услышишь от меня и моих, никому не сказывай, дабы нам с тобой худо не было. Опять помолчал великий князь и добавил, — «После завтраку по приказу моему приедут сюда дьяки. Ты же слушай и разумей, ибо скажут они, какое зло мыслят братья мои против нас». В дверь постучали. Дворецкий Данила Константинович ввел к великому князю дьяков, старика Бородатого и Курицына. Помолясь на образа и поздоровавшись с государем, дяки сели на указанное им место. Помолчав, великий князь молвил с легким волнением, «Ныне хочу я, дабы и сын мой, и соправитель в делах наших разумение имел. Сказывайте при нем, какое зло против нас тайно мыслят новгородцы, и как братья мои им норовят». Первым поднялся с места старик Степан Тимофеевич. Государь знаком повелел ему докладывать, сидя, и добавил, «Думу я думаю с вами, а не послов принимаю». Да веду тебе, государь!» — начал бородатый, усаживаясь на свое место. Что неспроста со владыкой Феофилом, такие два посадника пришли, как Лестар Самсоныч да Лукафедорович. Из господы же новгородской тоже бояр много, и посадники старые, и тысяцкие. А босс с дарами не только мотобе и митрополиту, а и братьям твоим пришел. Повестили меня о том доброходы наши новгородские, из тех, что во владычном поезде есть. Что, что ведома? нетерпеливо спросил великий князь, недовольный длинной речью. «Главные посадники, государь, — продолжал дьяк, — были тайно у братьев твоих» ласкали, дарили их, особенно князя Андрея Большого, дабы против тебя опору новогороду найти. Ведает господа про их и зависть к тебе. А братья, — перебил дьяка Иван Васильевич, — дары принимали с радостью, чтили новгородцев вельми, особливо князь Андрей. Были у братьев твоих и монахи некие, от ближних владыки Феофила, а по что мне неведомо, Но мы сговор против тебя. Иван Васильевич быстро обернулся к сыну и спросил. «Разумеешь, что дияк то боит? «Разумею, государь-батюшка», — с трепетом ответил княжич. «Зла хотят нам новгородцы-то, братья ж твои». Княжич оборвал речь, не смея сказать, что хотел. «А братья мои, сему злу резко продолжил великий князь, опору дают». «Истина так, государь», — подхватил дьяк Курицын. Зло жестье велика. Я звестие имею. Ахмат с королем Казимиром тайно ссылается, а господа на польского короля поглядывает. Разумей, сын мой, снова обратился Великий князь к своему юному соправителю. и, ошамлад ты, а разумение у тебя мыслю есть. Я все разумел, государь батюшка. Что тебе возло, то и мне возло. «Истинно, сыночек, истинно!» — радостно воскликнул государь. Только помни, никому, а всем, что слышал, не сказывай, даже бабке не сказывай. Сумеешь молчать-то?» «Сумею». Великий князь обнял сына и поцеловал. «Отпереди, сынок, отдохни». «Потрави зайцев с Никитушкой, пороши дней добрая, а мы тут еще будем о многом думать». Декабря 15-го на Москве в Успенском соборе поставлялся в архиепископа Новгороду и Пскову избранный новгородцами Феофил. Во время священного служения митрополит Филипп рукоположением возвел Феофила в святительский сан в присутствии государя Ивана Васильевича, семейства его и братьев. От духовных же на поставление были архиепископ Ростовский и все епископы русские архимандриты, протопопы, и гумны и весь духовный собор славного града Москвы. Торжество совершалось во временном деревянном храме Успения, ибо у старого каменного свода сдвинулись от ветхости и держались лишь на подпорах из бревен. Временный же храм был не устроен, и стены его были мало украшены иконами и разным узорочьем, зато при совершении службы церковной Новый владычный хор из десяти человек пел впервые. Певчие стояли на клиросе в две стаи, по пяти человек в каждой. Двое из них пели высокими голосами, а трое — низкими. Иван Васильевич слушал, как сильные и звучные голоса певцов, не заглушая друг друга, делились на две волны. Низкие голоса гудели ровно и слитно, высокие же велись на ровном гудении, их, а иногда вдруг вырывались вверх, и под самым куполом, причем низкие с могучим гулом, катились волнами по всему храму. Великий князь, весьма любивший пение церковное, был растроган. Видя государя смягченным, новопоставленный архиепископ Феофил, когда все обряды посвящения были окончены, вышел во всем святительском облачении на амвон, пал на колени, а за ним и все новгородцы, именитые, стоявшие перед аналоем, Простирая руки к великому князю, Феофил со слезами, молящим голосом, воскликнул: Господа Бога ради и Его причистой матери, молю тебя и челом тебе бью от субя и всего великого нового города. Смилуйся, Господине, прости и тех, кого в железах увел ты в Москву и заточил. Отпусти по милосердию своему из заточения Казимира, посадника Новгородского, и с ним тридцать мужей новгородских. «Цеми с них цепи, отпусти их к женам и детям их!» Смолкло все в храме, и все очи обратились на государя Московского. Молча поклонился в пояс великому князю и сам митрополит Филипп, а за ним и братья государевы. Это смягчило Иван Васильевич, и он громко сказал, «Принимаю нового города и жалую всех мужей новгородских, отпускаю их с честью». После того, как отъехали в Новгород из Москвы все тридцать помилованных мужей новгородских, отпустил Иван Васильевич своясе и архиепископа Феофила и ближних его с честью Великой декабря 23-го, в самый канун сочельника рождественского. В этот день владыка был у преосвященного Филиппа на торжественном прощальном обеде, на котором присутствовал и великий князь московский с семейством своим и братьями, Государь был весьма ласков с новгородцами, и, приняв при прощании благословение от архиепископа Феофила, милостиво молвил «Скажи, отец, в моей великому городу, жалую его, как жаловали отцы и деды мои». После этого Иван Васильевич с семейством отъехал от митрополита к себе в хоромы, где ждали его дьяки Курицын и Бородатый, дабы доложить о вестях из Перми Великой. Город этот по договору государя с новгородцами отошел к Москве, сложив крестное целование новому городу, но пермячи по-старому тянули к вечу новгородскому, и были у них пред Москвой всякие неисправления. Дома Иван Васильевич прошел прямо в свои покои, куда тотчас же дворецкий привел к нему обоих дьяков, ожидавших в передней. Ответив диакам на их приветствие, Государь заметил с усмешкой Пермичи-то все упорствуют. Упорствуют, государь, ответили оба дияка. Упорствуют. А неисправления у них какие есть? Спросил Иван Васильевич. Из нового города вести у меня, молвил дияк Бородатый. Купцов наших московских изобидели. Бают, купцы наши изолгали их с платежом за соболей, а они купцов зато били, и все у них ограбили. «Всяко бывает», — усмехнулся великий князь, — «может, купцы-то и впрямь и залгали?» «Ток мы пермечи ведь по крестоцелованию их. Управы за всякое зло у нас просить должны, а не сами суды творить». «Истина, государь», — молвил дьяк Курицын, — «там наместник наш есть. Через него то жалобу, государь, послать могли. Они про то ведают, но все еще нову городу норовят. Сие простить нельзя им». «Схватили палец, всю руку оторвут». «Страх для них нужен», — добавил дьяк бородатый. «Да и в новом городе разумение будет более, как договоры блюсти». «Верно», — согласился Иван Васильевич со своими дьяками. «Ежевые рукавицы им надобны, дабы помнили, что есть государь у них». Испытующий, оглядев обоих дьяков, он спросил, «А то не басня, что купцов-то били, ограбили и поймали». Может, всего и не было? Ведь я с хочу войско туда слать, а сему оправдание надобно. На. Негоже, государю Московскому без вины казнить. Точные вести сии, государь, — заговорил Бородатый, — имена купцов нам ведомы. Дорофей Брюха, Осип Тригубов, да Яков Железов от Москвы, да зворыкин Дмитрий от Коломны. Ну, может, они и залгали пермячей, но истина, государь, что биты они и поиманы были — Да и поныне в струбе сидят. Добре, — прервал его государь, — ежели все как баете, то утре и пришлите мне воевод, князя Федора Давыдовича Пестрова да Гаврилу Нелидова. Буду ждать их к раннему завтраку. Скажите им тайно, дабы все, что для зимнего похода надобно на Великую Пер, наидобре бы обмыслили. Буду утре о всем с ними думу думать». Той же зимой после Рождества привезли по приказу митрополита Филиппа камень на Москву из окрестных сел, где его еще летом ломали в пещерах для построения нового храма Успения Богородицы. Великий князь в эти дни много думал с о наказании Перми Великой, подготовляя зимний поход. Рассчитал он, что войска московские на Фоминой неделе в Пермскую землю вступить должны, и отпустил на Пермь свои конные полки января двенадцатого. — Идите борзо, но тайно, — сказал государь на прощание воеводам, — дабы Пермичи ни о чем не ведали. Помните, неожиданность да смелость — главное в устрашении ворогов. Помните еще путь ваш дальний. Берегите воев своих и вестников ко мне шлите». Января же пятнадцатого пришла весть с купцами итальянскими, что папа римский Павел умер внезапно. «Теперь иной папа в Риме», — сообщил Иван Васильевичу Дьякурицын именем Калист. «Баял я с фрязинами, но те более ничего не ведают». Иван Васильевич задумался. «Неведомо ныне», — молвил он, — «что новый-то папа, а выданье за меня царевна грецкой мыслит. Может, иные у него думы?» Яс, государь, ежели разрешишь, так бы содеял. Сказывай, Федор Васильевич. Яс, государь, мыслю, посольство ускорить и в борзе думу подумать и с отцом митрополитом и со всем семейством твоим, послом послать того же денежника нашего, Ивана Фрязина, до да двух-трех бояр, дабы все сие тайно было. Может, новый-то папа инако мыслит? И того бы чести умоления не было державе нашей». Иван Васильевич улыбнулся, довольной улыбкой, и сказал «Добре, добре сие, удумано. Все надо б надеять с большим разумением. Ты, Федор Васильевич, составь от моего государева имени краткую грамотку к новому папе. В грамотке той титулы пиши пышно, да приветы от нас и ласковые словеса, а что, мол, о делах наших, то посол наш скажет. Пиши сие на пергамене, золотом». «И печать мою золотую привесь!» Дьяк Курицын почтительно рассмеялся и добавил, «А ежели денежник что и залжет, то сие на него падет, а не на государя. А притч того, челобития никакого не будет, и ты, государь, ни с чем к папе сам обращаться не будешь». «Истинно!» — весело молвил Иван Васильевич. «А сколь басни не наплетет денежник-то, я зведать не ведаю, пущаю его» а из боярта, двух-трех и хватит. Только маслуг побольше, а главные дары — и соболи, и шубы, и злата, и каменья. — Когда же, государь, срок-то укажешь? — спросил Курицын. — Семнадцатого сего января посольство из Москвы выехать. Побай с Ховриным про подарки папе, кардиналу и прочим. Пусть с денежником подумает, да и ты с ними подумай. Когда же нужно... Дерни фрязина за руку, руки у него загребущие. Запиши все. Дабы ведал всем не мы денежник, а и бояре наши, которые с ним поедут. Ну да ты все сам добре разумеешь. Иван Васильевич рассмеялся и, встав со скамьи, прошелся несколько раз по своим покоям. Брови его сдвинулись. Он озабоченно произнес «Совет семейный на завтра собери в покоях у государыни. Призови от моего имени токмы митрополита» без прочих духовных, думать будем келейно. Матери о я сам все расскажу. Иван Васильевич вдруг стал грустен и, пройдясь еще несколько раз вдоль покоев своих, добавил, ты, Федор Васильевич, тоже будь на совете. Легче тебе потом грамотку будет к папе составить. Да после совета мы с тобой еще малость подумаем. Когда Курицын, простившись, уходил от государя, Иван Васильевич остановил его в дверях и с поспешностью добавил «Подожди малость!» «С Фрязином-то хочу послать бояр верных!» «Лариона Никифоровича Беззубцева», «Шубина Тимофея Александровича», «Додияка да Василия Савича Мамырева» со слугами их. «Добрый государь!» — сказал Курецин. «Хаша, они с неба звезд не сымают, но разумные и верные, и не проглядят воровства никакого». Когда Курицын вышел, Иван Васильевич быстро подошел к Даниле Константиновичу и взволнованно произнес «Спешу, Данилушка, словно на плаху, а по что спешу, сам того не ведаю, Ток мы бы кончить все сие». Помолчав, он тихо добавил «Поди к государыне, спроси, когда днеть с ней баить, а о чем сам ты слышал». Января 17-го, как указал государь, был семейный совет в покоях государыни Марьи Ярославны. После совета перешли всех государев в его трапезную, куда и послов позвали Ивана Фрязина, бояр Лариона Беззубцева, Тимофея Шубина и диака Василия Мамырева до да посла от папы Антонио Джислярди. Свои послы из бояр и на совете были, а оба итальянца лишь к обеду пришли. За обедом же все речи только о решенном были, а о чем-либо тайном более ни слова никто не сказывал. Лишь указания некоторые делал митрополит, до да совета давала государня, Но сам Иван Васильевич молчал. Обед длился долго, пили здравицы за государя и членов его семьи, а сам государь провозгласил всего две здравицы – за его святейшество Папу Римского и за кардинала Виссариона. Во время обеда Иван Васильевич не раз подзывал к себе Курицына и посылал узнать, готовы ли наказы на русском языке. Один явный Ивану Фрязину, другой тайный, боярам его сопровождающим. Тайный приказ боярам должен был вручить дьяк Курицын тотчас же после обеда, а явный приказ Ивану Денежнику после передачи грамоты к папе в государевой передней. Когда все было готово, государь встал из-за стола, а за ним поднялись митрополит и все прочие по старшинству. После краткой молитвы Преосвященного все двинулись в переднюю великого князя. Здесь государь сел на престол свой, усадил близ себя владыку Филиппа, мать, сына, братьев и близких бояр и диаков. Тут же стояла почетная стража со своим начальником и близкие слуги государева. Потом вошли в переднюю Иван Фрязин с Беззубцевым, Шубином да Мамыревым, а перед ними немного поодаль стал папский посол Антонио Джеслярди. Иван Васильевич, сделав знак дьяку Курицыну, встал. Встали все присутствующие, кроме митрополита и княжей семьи. Оба итальянца преклонили колено, а московские послы земно поклонились по русскому обычаю. Государь подал знак послам «Встать с колен», И, обращаясь к дьяку курицу, он приказал, «Буду я сказывать волю свою послу папы, а ты пересказывай ему речи мои по-фряжски». Обратившись к послу папы, государь продолжал, «Повестуй его святейшеству. Отче святый, моли Господа и пресвятую деву, да поможет Господь Бог нам с тобой в борьбе с погаными за веру христианскую». А «Осем пространно святейшеству твоему скажет посольство от нас, которое прибудет в Рим в единое время с послом твоим. Благодарю тебя за попечение твоей о царевне цареградской, невесте моей, и прошу твоего благословения». «Слушаю, — государь, — ответил через толмача Антонио Джеслярди, и снова поклонившись, добавил, — в точности все передам его святейшеству». Великий князь снова сел на престол свой, — подозвал к себе папского посла, подарил ему золотой перстень с самоцветом. Итальянец в знак благодарности облабызал руку государя, отошел с поклонами и, сопровождаемый дьяком Курицыным, сел на указанной ему скамье. Выждав некоторое время, Иван Васильевич знаком подозвал ближе к себе послов своих и кивнул дьяку Курицыну. Тот, поспешно открыв ящичек и золотом кожи, приблизился к государю. Иван Васильевич собственноручно вынул пергамент с золотой подвесной печатью своей, встал и прочел «Великому Каллисту, первосвятителю римскому, Иоанн, великий князь Белой Руси, поклон шлет, молит послам его верить». Протянув руку, Иван Васильевич молвил Ивану-денежнику Передай грамоту сию Его святейшеству папе. Денежник подскочил к престолу и, преклонив колено, принял из рук великого князя пергамент. А когда встал, то подошел к нему Диакурицен и подал кожаный ящичек для грамоты. А сие, сказал он итальянцу, подавая небольшой свиток, наказ тобе от государя. Все исполню по воле государевой, громко произнес денежник и снова склонил колено перед великим князем, восседавшим на престоле своем. Иван Васильевич, сдвинув брови, сидел молча и только знаком велел денежнику встать. Потом, обратясь к Курицыну, сурово молвил, «Скажи ему по-фряжски, дабы лучше он уразумел, да и папскому послу не лишне знать будет, скажи, ежели добре мою волю выполнит и ни в чем не изолжет». Вельми награжу и почту его. Ежели и залжет, пощады не будет от меня. Мыслю и от его святейшества папы. Иван денежник, горячий, но трусливый итальянец, упал на колени и воздев руки, взволнованно воскликнул ⁇ Клянусь при чистой девой, ни в чем не и государь ⁇ Иван Васильевич усмехнулся и нахмурясь сурово сказал. Приветствуй папу от моего имени с великим почтением и лаской. Скажи ему, что мы со всем христианством против мусульман стоим за веру православную. Как же сие сказывать, сам ведаешь, да и в наказе тебе писано, «Дейте, послы мои, все по обычаям римским, но так, дабы ни папе, ни нам обиды не было. Поспасибуйте папу и кардинала Васириона за их попечение о царевне телеградской ныне невесте моей, дары папе и кардиналу по наказам дарите. Царевну чтите великую честью, як государыню свою. Подарки же ей с братьями ее, как государыня Марья Ярославна сказывала, а церковные обряды чините, как богомолец мой митрополит повелел, дабы умоления церкви православной не было, а папе обиды». Государь поднялся с престола своего и произнес торжественно «Ну, а теперь идите и днесь же отъезжайте с Богом в Рим, да пошлет вам Господь счастливого пути и удачи». Государь милостиво протянул руку послам, и пока те целовали ее, добавил «Царевну по землям нашим везите в Москву с наивеликою честью, как полную государыню свою и госпожу, а пути же ее». Через вестников и гонцов нас упреждайте.